Более скрыто, завуалировано. Неужели не понимаете? Более значительная роль отводится второй академии в переломный момент, момент который рассчитан. Вот это я узнал из протоколов Сэлдоновского симпозиума, так что, мол, пока еще не победил. Байта молча выключила свет. «Спать, спать!» Супруги молча поднялись к себе.